Глава вторая. Все это время ректор безучастно стоял в стороне, сложив руки за спиной. Невольно задержав на нем взгляд, я не сразу заметила, что стала объектом внимания одного из мужчин. В первые секунды решила, что показалось, и только перехватив тревожный взгляд Бри, поняла, что нет а мужчина уже уверенным шагом направился ко мне. Я лихорадочно сглотнула, чувствуя, как колючие мурашки расходятся по коже, и вся подобралась, испуганно наблюдая за его стремительным приближением. «Кристин Ривер?» — спросил он официальным тоном, нависнув надо мной. «Да», — промямлила я, уловив, как незнакомец достает что-то из нагрудного кармана. Именно в этот момент я приметила, что на форме военного нет ни одной опознавательной нашивки. «Руку!» — последовал строгий приказ. Я не сразу осознала смысл его слов, не в силах оторвать взгляд от портативного тестера в мужских руках. «Руку!» — угрожающе понизил тон незнакомец. «Мне нельзя сдавать кровь!» — сообщила я на одном дыхании. «Почему это?» – спросил мужчина, сохраняя хладнокровие, но, кажется, я уловила скептические нотки в его голосе. «Аллергия на металл!» – выпалил я уверенно, практически на автомате, да только не увидела привычной реакции. «Да что ты!» – бросил он холодным тоном, сканируя меня своими глубоко посаженными орлиными глазами. «Не переживай, один укол тебя не убьет!» И прежде чем я успела испугаться или как-то среагировать, военный схватил мою руку и ловко выгнул ладонь, заставляя меня рефлекторно разжать пальцы. Секунда, резкий вдох, и я ощутила укол в области большого пальца. Первый в своей жизни. И пока мужчина сосредоточил все свое внимание на дисплее, я неотрывно смотрела на маленькую спайку, которая легко остановила мою кровь. «Кстати, у меня для тебя новости», услышала я холодную, пресекающую все формальности фразу. «Ты исцелилась». Мой взгляд, полный растерянности и замешательства, медленно переместился на военного, а в груди уже вовсю накатывали отголоски паники. «Господи, что происходит?» С самого детства я жила в страхе из-за этого проклятого недуга. Мама постоянно боролась с ограничениями, в которые меня загоняли из-за невозможности исследовать кровь. И если этот человек заблуждается, в течение ближайших секунд начнется сильнейшая аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока. Однако я так и не почувствовала в своем теле никаких изменений. Лишь напряженное ожидание, изводящее до испарины на коже и невыносимое давление на нервы. Крис, что происходит? Услышала я встревоженный голос Бри, но мне нечего было ей ответить. Практически одновременно раздался тихий сигнал анализатора, обозначающий завершение обработки. В тот же миг мужчина, стоящий рядом со мной, обернулся и уверенно кивнул своему напарнику, а в следующую секунду обратился ко мне стальным тоном. «Следуйте за мной, мисс Ривер!» Всплеск адреналина разогнал кровь. На трибунах тут же поднялся гул. Мои сокурсники перешептывались и удивленно охали, а я растерянно оглянулась на Бри, которая не сводила напряженного взгляда с военного. Думаю. «Это какая-то ошибка?» — проговорила я на выдохе, пытаясь убедить и ее, и себя. Однако предостерегающий взгляд подруги отразил все мои скрытые эмоции. «Все будет хорошо», — пообещала я, сжав ее руку. «Крис!» «Поторапливайтесь!» — раздался строгий голос, от которого я невольно поежилась. Закрыв тетрадь, я неловко поднялась с места, растерянно оглядываясь на наблюдавших за мной сокурсников. В какой-то момент мой взгляд невольно обратился в сторону Райана, и выражение его лица заставило меня замереть на месте. Он не выглядел удивленным или настороженным, скорее недовольным. Райан враждебно в упор глядел на ожидавшего меня военного. Но прежде чем я успела это осмыслить, меня снова поторопили. «Кристин Ривер!» — сердито окликнул меня ректор. «Собирайте свои вещи и следуйте за резидентом». Я на мгновение застыла, устремив на него встревоженный взгляд, потому что вдруг осознала, что меня пугает больше всего. Вовсе не эти люди в форме, с неизвестными намерениями а то, что все это происходит под его контролем. Быстренько побросав в рюкзак учебной принадлежности, я схватила вещи в охапку и, в сопровождении сурового конвоира, начала спускаться к выходу. В голове короткой вспышкой промелькнула мысль о рисунке, который я успела вложить в руку Бри. Хоть за мой портрет можно не волноваться. Заберу его, как только все уладится а в том, что это произойдет, у меня не было никаких сомнений. Чего я только не успела себя надумать, прежде чем мы миновали длинные коридоры кампуса. По дороге то и дело встречались студенты и служащие, которые провожали меня любопытными и подозрительными взглядами, будто я какая-то преступница. Однако в этом происшествии было так много странностей, что мне так и не удалось прийти к какому-либо заключению. Я почему-то думала, что меня приведут в административный кабинет или, в крайнем случае, в кабинет ректора. В страшное место, куда без причины никогда не ступает нога студента. Но я ошиблась. Меня целенаправленно вели к главному входу. А когда я увидела, что возле широкой каменной лестницы нас ожидает черный бронированный фургон, паника начала расползаться под кожей. Бросив испуганный взгляд на сопровождающих меня мужчин, я инстинктивно замедлила шаг, впервые осознав, насколько серьезной может быть ситуация. «Стойте! Подождите! Куда вы собрались меня вести?» взволнованно выпалила я, замерев в нескольких шагах от ступенек ни слова в ответ. Точно по команде меня тут же подхватили под локти и заставили идти вперед. «Не сопротивляйтесь, мисс Ривер», последовала, участливая на ректора. Я беспомощно оглянулась в его сторону. «Господи, что же такое творится?» От страха тело стало ватным и непослушным, Как только меня затолкали на заднее сиденье, дверь захлопнулась, и автомобиль тронулся с места. Я едва успела поймать растерянным взглядом главу кампуса, который остался стоять на ступеньках, провожая фургон с задумчивым выражением лица. Внезапно я ощутила на себе пристальное внимание и через секунду увидела мужчину, который сидел прямо напротив меня. Незнакомец был старше моих конвоиров и в другой одежде, более официальной, словно он занимал более высокое положение или относился к совершенно другому отделу. Наглый взгляд мужчины нервировал. Он не изучал, не оценивал, нет. Незнакомец будто уже давно все знал обо мне и теперь обдумывал свои дальнейшие действия. «Куда вы меня везете?» выдавила я напряженными губами, стараясь держаться уверенно. «Мне нужно позвонить маме!» «Сохраняйте спокойствие, Кристин!» отозвался он вдруг невозмутимым тоном. «Боюсь, это ничего не изменит. К тому же она уже в курсе происходящего». По спине колючие мурашки пробежали. Я в жутком замешательстве покосилась на военных, которые контролировали меня с обеих сторон. Как будто один бы не справился, вздумая я сопротивляться. «Что происходит?» Проблеяла я, снова взглянув на главного. «Почему вы меня задержали?» Он не спешил отвечать, а меня начало потихоньку трясти от нервного напряжения. «Все, что вам нужно знать сейчас», отозвался, наконец, мужчина. «Мы действуем». «В рамках закона». Я непонимающе качнула головой. «В рамках закона? Но что я нарушила?» «Фактически с вас сняли основную часть ответственности, но только потому, что вы находились в неведении. В ваших интересах довериться нам, чтобы мы могли соблюсти протокол». Внутренности стянуло от тревожного чувства. Я уставилась на главного в полном недоумении. «Не понимаю, о чем вы?» — сорвалось с пересохших губ. Прозрачный сенсор в руках мужчины загорелся синим. Мазнув по мне прохладным взглядом, он принялся обрабатывать полученную информацию. «Вы получите ответы на свои вопросы по приезде в распределительный центр». Отрезал он сухо. Я вжалась в спинку кожаного сиденья, не в силах скрыть страх в глазах. Беспокойные мысли одна страшнее другой, проем носились в моей голове. Какой еще распределительный центр? Что за протокол они должны соблюсти? Но я никак не решалась задать хотя бы один вопрос вслух, потому что боялась услышать ответ. Где находится этот? «Центр!» – осторожно поинтересовалась я в какой-то момент. Но в ответ получила лишь многозначительный взгляд из-под лобия. И только тогда заметила, что за вытянутыми окнами фургона уже понеслись огни федеральной магистрали. Никогда не была в большом городе. Только проездом, когда мы кочевали с места на место, чтобы мама могла найти работу получше, снять жилье подешевле, выбрать район потише. Но каждый раз в приоритете оказывались маленькие города. Поэтому теперь я завороженно смотрела в окно, улавливая, насколько позволял ракурс, глянцевый блеск многолюдных улиц, парящие мобили разнообразных моделей и сияющие высотки центрополиса, крыши которых скрывались в облаке защитного тумана. По крайней мере, это немного меня отвлекло. Практически весь путь я провела в невыносимом напряжении, каждый нерв натянут до предела, и это медленно сводило меня с ума. Я не раз пыталась хоть что-то выведать у главного, который назвал себя куратором, но тщетно. Меня упорно и хладнокровно держали в неведении. Пока мы двигались по оживленным улицам хромированных джунглей, на душе было спокойнее. Однако очень скоро тесные постройки начали редеть, сменяясь унылым загородным пейзажем поздней весны, и паника снова опутала мое сознание. Когда фургон сбавил ход и остановился у высоких ворот какой-то охраняемой территории, стало совсем не по себе. Прежде чем пропустить нас, фургон тщательно проверили устрашающего вида мужчины в странных спецовках, не похожих на экипировку моих сопровождающих. Лица досматривающих были скрыты подсетчатыми масками, а сенсоры оружия светились красным, подтверждая полную боевую готовность. Как раз в этот момент очень захотелось в туалет. Силовое поле ворот отключили, и фургон, наконец, въехал на территорию закрытого комплекса. Я увидел огромное пространство. По периметру выстроились военные, а в центре располагалось главное здание, к которому полукругом примыкал ряд пристроек, похожих на караульные башни. Как только фургон остановился, дверь отъехала в сторону, и меня, не церемонясь, выволокли наружу. Каждый шаг давался с трудом, а взгляд то и дело метался по сторонам. Внутри поселилось навязчивое ощущение, будто меня ведут не в распределительный центр для разбирательств, а на скотобойню, как глупое животное. Тяжелые двери главного входа с шипящим звуком разъехались в стороны, пропуская нас в холл с высоченным потолком, где находился очередной пост. Только здесь пропуском послужил тестер с результатом анализа моей крови, который куратор вручил суровому охраннику. У меня затряслись поджилки. С каждой проведенной здесь секундой я все больше доверялась лихорадочным сигналам своей интуиции. Пугало все. Обстановка вокруг. Мраморные стены холодных оттенков. Отсутствие окон, даже запах. Раздражающие рецепторы, переработанный воздух с примесью чего-то тяжелого и химического. «Вперед!» — рыкнул кто-то из резидентов, когда перед нами разошлась защитная решетка. Мы приблизились к матовой стене, что отделяла холл от главной части комплекса И как только она ожила, все мои чувства разом обострились. В глаза бросились слепящие белизной коридоры, откуда к нам навстречу уже спешили люди в медицинской униформе. Сердце гулка забилось в груди. Я как будто наяву переживала кошмар, в котором меня насильно привезли в закрытый научный центр для опытов их было трое. Я сразу поняла, что главная женщина. Двое молодых высоких мужчин, наверняка подчиненные, одновременно остановились позади нее. Только теперь я отметила, что по дизайну их кипенно белая униформа не подходит ни под одну из известных мне категорий. Здравствуй, Кристин. Меня зовут Оливия. Уверенно протянула руку ухоженная брюнетка. С азиатскими чертами лица? Несмотря на располагающий тон и вежливую улыбку, я не стала отвечать на приветствие незнакомки, а лишь смерила ее недоверчивым взглядом, коим наградила и двух амбалов, стоящих в одинаковой позе с каменными лицами. Если женщина походила на доктора, то эта парочка больше напоминала санитаров из психлечебницы Кто вы? Спросила я в лоб, стараясь скрыть волнение в голосе. «Что это за место?» Словно испытывая меня странным молчанием, Оливия слегка прищурила глаза, а затем вдруг переместила свое внимание на моих конвойных. «Спасибо, вы можете идти». Деловым тоном обратилась она к ним, словно дальнейшее развитие ситуации не входит в их компетенцию. Однако субординация явно была не в ее пользу. «У вас 24 часа», – раздался холодный голос куратора за моей спиной. «Этого недостаточно», – тут же спокойно возразила докторша. «Девушка нигде не идентифицировалась. К тому же ей нужно пройти адаптацию». «Значит, постарайтесь успеть» последовал непреклонный ответ. В корих глазах промелькнуло едва заметное недовольство, однако Оливия так и не решилась вступить в перепалку со стражами. Она уверенно шагнула ко мне и покровительственно приобняла за плечи. «Идем, Кристин, не нужно бояться». Я неохотно подчинилась, когда она подтолкнула меня вперед и невольно оглянулась на своих конвоиров. Они спокойно покидали это странное место, и мою грудь сдавило удушливое предчувствие. Меня словно бросили в тесный аквариум на съедение хищной стаи пираний. Некоторое время мы шли по лабиринту пустых коридоров. Повсюду сплошные стены, ни окон, ни дверей, хотя я не раз озиралась улавливая монотонные голоса, исходившие будто из ниоткуда. Не представляю, какие эмоции отражались в те минуты на моем лице. От стресса все тело тряслось мелкой дрожью, а кожа покрылась испариной. Хотя, возможно, все дело в том, что в помещении было довольно тепло, а в пальто его все жарко. Белые тени молчаливой свиты неотступно следовали за нами, вплоть до изолированного отделения, где, похоже, мне предстояло провести следующие 24 часа. В отличие от остальной части здания, здесь располагалось много отсеков со стенами из акрилового стекла, и я успела разглядеть помещения разного назначения, похожие на лаборатории или диагностические палаты. Они были заставлены хромированной техникой, допоминавший сверхсовременное медоборудование. Неожиданно мы остановились у стены одного из скрытых отсеков. Оливия быстро разблокировала ее при помощи сенсорного ключа и первой пропустила меня внутрь. Стиснув рюкзак в руках, я настороженно зашла в небольшую белую комнату с высоким потолком, от которого исходило мягкое свечение. Мебели и оборудования здесь почти не было, только водяной диспенсер, ортопедическая кушетка и ниша с пустыми полками, занимающая целую стену. Обернувшись, я поняла, что мы с Оливией остались наедине. Только мою бдительность это не ослабила. Я настороженно наблюдала, как она с невозмутимым видом подошла к встроенному в стену шкафу и быстро взяла все необходимое. «Надень это!» Бесстрастным голосом велела докторша, протянув тонкий сверток с одеждой, похожий на больничный халат. «Что вы собираетесь со мной делать?» настороженно спросила я, впившись в нее взглядом. «Тебе придется пройти полное обследование, Кристин», терпеливо разъяснила женщина. «Но почему я должна его проходить?» В моем голосе проскользнуло возмущение. «Вы ведь не имеете права что-то делать без моего согласия!» Несколько мгновений докторша испытующе смотрела на меня, затем еле слышно вздохнула и положила халат на кушетку. Рядом легли одноразовые силиконовые чешки. Боюсь, у тебя нет выбора, Кристин, отозвалась Оливия, когда наши глаза встретились. Она говорила без издевки в голосе или угроз, просто констатировала факт. Проверка необходима для выполнения следующего этапа протокола. Нужно выявить все нарушения в функциях твоего организма. Похоже, им удалось меня сломить. Колючий комок образовался в горле, а с лица разом сошла вся решительность. «Пожалуйста», — попросила я, вложив в это слово всю глубину своего отчаяния. «Скажите, почему я здесь? Что я сделала? О каком чертовом протоколе все твердят? Я...» Голос сорвался. Я прикрыла глаза и постаралась успокоиться, чтобы справиться с паникой и прогнать слезы. Внезапно теплые руки легли мне на плечи. «Я понимаю, как тебе тяжело сейчас», — участливо произнесла Оливия и приподняла мой подбородок, заглядывая мне в лицо. «Каждая из вас как дочь для меня. Я стараюсь сделать все, чтобы...» обеспечить вам комфорт до полной идентификации. Но в данный момент мои ответы вызовут еще больше вопросов, поэтому и нужна адаптация. По телу разошлась ледяная дрожь. Не знаю, что напугало меня больше. Новость о том, что я одна из них, или то, что для получения ответов требовалась моральная подготовка? «Ты особенная девочка, Кристин!» — произнесла она вдруг задумчиво. «Даже не представляешь, насколько!» «Я не пренебрегу этим и позабочусь о тебе. Поэтому советую не тратить время на тревожные мысли. Лучше проведи его с пользой для себя». Пока я пыталась осознать смысл сказанных ею слов, Странная докторша отстранилась и направилась к двери. Переоденься и жди, велела она таким тоном, будто это вовсе не она секунду назад вела со мной задушевные беседы. Черт возьми! За матовой стеной ее смирно ждали два санитара, и, судя по всему, уходить они не собирались. Черт, черт! Черт! Оставшись одна, я обреченно всхлипнула и начала метаться по палате. Хотелось всплакнуть, чтобы хоть чуточку облегчить душу, но слезы не шли. Только дикое отрицание происходящего и беззвучное содрогание грудной клетки. Я все-таки надела их долбанную ночнушку. Не потому что смирилась с происходящим а потому что успела подумать и выбрать беспроигрышную позицию. «Тише едешь, дальше будешь». Если все так, как говорит эта мадам, значит, мне действительно лучше с пользой провести время. Когда матовая стена вновь зашипела, я была морально готова. Прошло достаточно времени. Я успела настроиться и собраться. Что бы ни происходило, нужно быть внимательны и сохранять хладнокровие. Однако мой бодрый настрой испарился, когда вместо ожидаемого конвоя в палату зашла «Мама?» выдохнула я растерянно. Меня словно током изнутри ударило, так рьяно я кинулась к ней будто и не было никакой сильной Кристин, а только слабая девочка, которая безмерно нуждалась в защите матери. «Тише, тише, малыш!» прозвучал ласковый голос, когда я сжала ее в своих объятиях. Сперва я не придала значения тому, что мне в живот впивается что-то твердое. Лишь когда до сознания дошли тревожные сигналы о том, что мои объятия остались без ответа, Я в недоумении отстранилась и опустила глаза. «Что это?» — выдавила, глядя на скобы, фиксирующие руки мамы спереди. «Кристин, слушай меня внимательно. У нас мало времени». Коротко оглянувшись на дверь, она порывисто схватила меня за руки и потянула к кушетке. «Тебя что, арестовали?» Спросила я с паническими нотками в голосе. Почему ты в наручниках? Потому что пыталась спрятать тебя. Ровным тоном призналась она, словно не замечая мою реакцию. ⁇ Что ты такое говоришь? ⁇⁇ произнесла я на одном дыхании. От чего спрятать? ⁇ От праймеров. Сухо ответила мама, глядя на меня в упор. Это их рук дело. Чертовых мутантов которым уже давно принадлежит наш мир. Но они блокируют информацию любыми способами, чтобы в день откровения люди даже не пытались оказать сопротивление. Ей больно было видеть мою растерянность и непонимание, но, похоже, она больше не могла молчать. «Малыш, я узнала, что ты себе не принадлежишь сразу после первого анализа». «Твоя судьба была предрешена еще в младенчестве, но я не хотела с этим мириться, поэтому...» Она запнулась и вдруг потянулась ко мне, чтобы заправить прядь непослушных волос за ухо, и с горечью прошептала. «Прости, что не смогла тебя защитить». Я сидела в полном оцепенении, как будто мне дали мешком цемента по голове. Впервые я увидела всю свою жизнь под совершенно другим углом. «Вот почему мы постоянно переезжали?» Спросила, глядя на маму невидящими глазами. «Да», — отозвалась она подавленно. «Я была уверена, что контролирую ситуацию. Оказалось, они просто хотели, чтобы я так думала, а на самом деле уже давно наблюдали за нами». «Мама!» произнесла я на грани истерики. Зачем я нужна им? Что черт возьми со мной не так? Шш, она погладила меня по руке, пытаясь успокоить. Все так, малыш, ты обычный человек, но природа дала тебе. Время вышло, мисс Ривер. Мы обе вздрогнули, когда со стороны двери вдруг раздался строгий голос. Наше уединение нарушил один из санитаров. Его предупреждение явно предназначалось маме. Что? Нет, мам. Послушай, Кристин. Она вдруг сжала мои руки, а ее голос стал строгим и взволнованным. Тебе придется довериться этим людям, иначе никак. Ты, выбившийся из-под контроля сегмент, понимаешь? Исключение из правил и они не позволят тебе ошибиться. Постарайся, постарайся понравиться расположить его к себе. Тогда ты хоть сможешь как-то контролировать свое положение. Не дав ей договорить, санитар рывком поднял маму за локоть, и прежде чем я успела осознать всю абсурдность ее слов, неуправляемый гнев обжег нервное окончание. Я тут же вскочила и бросилась за ней. «Эй, пустите ее! Не смейте трогать!» Истерика захлестнула меня, и я начала колотить стальную спину бугая, который непреклонно вел маму к двери. «Нет, Крис», — попыталась успокоить меня она, — «пожалуйста, малыш, со мной все будет хорошо». На крике прибежал второй санитар, а за ним Оливия, которая бесцеремонно оттеснила меня от мамы. Не замечая слез и не чувствуя страха, я попыталась вырваться. Но докторша поймала рукой мое лицо и стальным тоном произнесла «Держи себя в руках, Кристин!» «Нет!» — рявкнула я в ответ и с силой оттолкнула ее. «Мама!» Но она уже скрылась в проходе, который тут же заградил санитар. Я остановилась в полуметре от него, и прожгла таким ненавистным взглядом, что, казалось, по стенам вот-вот поползут трещины. Но санитар и ухом не повел. Одно лишнее движение с моей стороны, и этот парень без труда переломит меня пополам. Ты должна придержать свой характер, услышала я за спиной ледяное замечание, но даже не обернулась. Эта встреча произошла только благодаря мне. Вопреки всему, признание фашистки в больничном халате заставило меня поубавить пыл и взять себя в руки. Нужно трезво оценивать свое положение. Я приняла смиренный вид, не спеша обернулась и уже более сдержанным тоном выдавила. Что с ней будет? Пока Оливия нагнетала атмосферу, Храня молчание, мое сердце колотилось, как бешеное. «Подобная информация не в моей компетенции», отозвалась она, наконец, сухим тоном. «Судьба твоей матери теперь во власти резидентов». «Что с ней будет?» повторила я с нажимом, неотступно глядя на докторшу. Несколько долгих мгновений она спокойно выдерживала мой взгляд, лишь едва поджала губы, прежде чем все же решила прекратить увиливать. «Эта женщина нарушила закон, Кристин», — безучастно напомнила докторша, — «ее будут судить». Я сделала прерывистый вдох и с трудом проглотила колючий комок, подкативший к горлу только бы справиться с словиной, выворачивающих наизнанку эмоций, только бы снова не сорваться. Закон? Какой закон можно нарушить, защищая своего ребенка? Сдавленно произнесла я, взглянув на женщину из-под Моя мама ни в чем не виновата. Ее не за что судить, и вы прекрасно это знаете. Все эти законы «Вы сами выдумали их, чтобы прикрывать свои преступления!» В воздухе повисла звенящая тишина. Карие глаза предупреждающе блеснули, прежде чем Оливия неожиданно начала приближаться. «Вместо того, чтобы принять все как есть, ты до последнего ищешь соломинку, которой нет», разочарованно произнесла она, возвышаясь надо мной. «Будь осторожна, девочка, особенно если не знаешь, с чем имеешь дело. Эти законы пока недоступны общественности, потому что находятся на совершенно другом уровне. Но скоро все изменится. Считай, что ты просто узнала об этом раньше остальных». Я невольно сглотнула. Нервный озноб пробрался под кожу от ледяного жуткого чувства, возникшего после этих слов. Похоже, фашистка разглядела в моем настороженном взгляде немой вопрос. «Да, Кристин», — вкратчиво произнесла она, словно прочитав мои мысли, — «мир уже давно не такой, каким ты привыкла его видеть, и очень скоро от него ничего не останется». Резкий спазм сжал мой желудок. Ситуация, наконец, начала проясняться. Я смотрела в глаза напротив и понимала, что в них нет места с сомнением и блефу. Неужели все ответы всегда лежали на поверхности? И все эти слухи о чужаках и новой власти в парламенте на самом деле результат утечки ценной информации? «Кто такие праймеры?» Вырвалось у меня на одном дыхании. Но вместо ответа я получил лишь снисходительный взгляд.